Глава двадцать четвертая, повествующая о событиях поистине неординарных. Вслед за качающимся светом фонаря они довольно долго шли какими-то коридорами и лестницами, несколько раз художник Камов, проходя через двери, которые открывал и вновь запирал за ними молчаливый провожатый, задевал лыжами за притолку, и в темноте не столько виделось, сколько ощущалось, что их спутник... прикладывал палец к губам. Наконец, минут через 15 они оказались в большой комнате, напоминавшей прихожую. Под непривычно высоким потолком тускло горели три рожка люстры чешского производства пятидесятых годов. В нишах на конилированных колонках стояли мраморные античные головы. Из комнаты в разные стороны вели три коридора. Наконец художники Камов и Каминко получили возможность разглядеть своего спутника. Это был невысокого роста мужчина в короткой черной накидке с откинутым капюшоном. Ноги в темно-красных рейтузах были обуты в красные кожаные остроносые сапожки, в вырезе от ложного воротника, лежащего на груди, обтянутой темно-зеленой рубашкой с широкими рукавами, курчавились густые, тронутые сединой черные волосы. На серебряном поясе, перетягивающем талию, висели небольшой кинжал и связка ключей. Человек, словно стряхивая пыль, провёл украшенными перстнями пальцами левой руки по вьющимся волосам и поклонился. Бенвенуто. На ваш лад, Бени. "Саша, Михаил", хором ответили художники Камов и Каменко. "Добро пожаловать, сеньоры", учтиво сказал Бенвенуто. "Нам сюда". Они вошли в левый коридор. Вдоль стен которого словно в гостинице тянулись двери. У второй, с левой стороны, он остановился, поставил фонарь на пол, снял с пояса связку, отыскал нужный ключ и открыл дверь. Прошёл в. В комнате стояли две кровати, шкаф, стол, несколько стульев. Бенвинуто поставил на стол фонарь, открыл его, достал свечу и запалил трёхсвечный подсвечник, стоявший на столе. Затем задул свою свечу. и вставил ее назад в фонарь, закрыл стеклянную дверцу. «Располагайтесь, сеньоры, и чувствуйте себя как дома», — художники оглянулись. В углу, около небольшой двери, висело большое зеркало. «Удобство», — Бен Винута кивнул в сторону двери. «На столе стояли кувшин, пара тарелок, хлеб, сыр, ветчина, корзиночка с грушами, оплетенная бутыль, два старинных бокала». Это вино, вода и немного еды подкрепиться. Если понадобится электрический свет, он показал на лампочку под потолком. Пожалуйста, выключатель у двери. Я, знаете, всё никак не могу к нему привыкнуть, предпочитаю свечи, но он улыбнулся. Вот, пожалуй, и всё. Отдыхайте, утром за вами придут. А где мы? Робко спросил художник Каменко. Завтра, сказал Бенвинуто. Завтра. Покойной ночи, сеньоры. Спасибо. Искнул ему вслед художник Каменко. Дверь захлопнулась. Какое-то время они стояли молча, потом художник Камов прислонил к шкафу лыжи, снял ушанку, стянул ватник, повесил их на вешалку у двери, взял кувшин и пригубил. М-м, кажется, кьянти, неуверенно сказал он после некоторого раздумья, налить Художник Каменка кивнул. Струя тёмно-красной жидкости ударила в дно бокала и вспенилась у краёв фиолетовым кружевом. Художник Каменка поднял бокал, принюхался, неуверенно сделал глоток и улыбнулся. Это было здоровое, прямое, честное, солнечное вино. Он удовлетворённо похмокал, поглядел бокал на свет, опять понюхал, прополоскал рот вином и проглотил. Пожалуй, к Янте. Некоторое время они сидели молча. Первым молчание прервал художник Камов. «Ты заметил, что здесь нигде нет окон? И еще этот Бенвенута...» Он замолчал и спустя несколько мгновений прошептал. «Тени-то у него нет. И в зеркале он не отражается. Я специально посмотрел». Художник Каменко поёжился и промолчал. Ночью художнику Каменки приснился расположенный на склоне крутой горы, окружённый каменной стеной старинный город. Город этот был ему хорошо знаком, ибо видел он его во снах регулярно, порой по два, а то и по три раза в год. От главных западных ворот, расположенных в стене близко к южной оконечности города, наверх туда, где в юго-восточном районе располагался самый роскошный и богатый район с соборами, музеями и дворцами, вёл широкий соборный бульвар. Уходящие от него налево две широкие улицы верхняя и нижняя, поначалу особенно верхняя, тоже выглядели весьма впечатляюще с барочными и ренессансными палаццо, площадьями, фонтанами, деревьями. Но чем дальше улицы забирались на север, тем проще, беднее становились дома. Атланты и кариатиды, нарядная орнаментика, лепнина, газоны с цветами, деревья. Все это осталось позади, а обшарпанные каменные фасады с заплатами закрытых ставен и наглухо закрытыми высокими воротами монотонно тянулись вдоль покорябанной брусчатки мостовой. Унылую и безнадежную перспективу обреченно тянувшуюся к горизонту, слегка оживляли цветные пятна сохнущего на натянутых между домами веревках белья. Изредка попадались непритязательные бары да продовольственные лавочки с несколькими ящиками помидоров, артишоков, картошки, лука, апельсинов у входа и чесночные гирлянды над дверью. На этот раз Каминко не пошел ни в музей, ни в кафедральный собор, Хотя помнил, что в соборе есть роскошные фрески, какие точно он запомитывал, помнил только, что было это нечто похожее на всю русскую живопись вместе взятую, с большой дозой Суриковской боярыни Морозовой в смеси с явлением Христа Иванова. Не помнил он также, что именно есть в музее, который располагался в старом требующем ремонта дворце. Помнил только, что собрание было очень недурное, вроде коллекции Штутгартского музея, которую он тоже не помнил. Войдя в город, он свернул налево и медленно пошёл по нижней улице вдоль тёмных, молчаливых домов с огромными рустованными камнями первых этажей, с выступающими далеко вперёд карнизами, плавно уплывающими за его спину, освобождая место другим таким же каменным С такими же плотно затворёнными ставнями и редкими затянутыми шторами открытыми окнами, улица была пустынна и молчалива. Ни тебе фырканья мотоцикла, ни людского или птичьего голоса, даже его собственные шаги почему-то были совершенно беззвучными, словно не касался он ногами булыжников, между которыми пробивалась трава и ещё какие-то мелкие растения, а плыл над мостовой. Чем дальше, тем приметы времени становились заметнее. Где-то, обнажая кирпичную кладку, облупилась штукатурка, где-то вылезла арматура балконов. У одной из креатит поддерживающих архитраф углового дома, где он свернул направо, на руке статуи не хватало трёх пальцев, и она печально смотрела пустыми глазами в белёсое небо. Художник Каминко прошёл в гору минут 5 и сразу за домом с большим патио, где в тени апельсиновых и лимонных деревьев стояли старинные саркофаги, а в центре журчали струи фонтана, льющиеся из большой мраморной раковины, которую поддерживали четыре бронзовых дельфина, свернул в кафе, где он регулярно пил аперитив каждый раз, когда ему снился этот сон. Кафе это, очевидно, знавало лучшие времена чем-то оно напоминало большие кафе триеста где ещё сохранились следы австрийского влияния давнишнего настолько что пообтёрлась зелёная кожа диванчиков потускнела бронза люстр и канделябров облез лак венских стульев у входа рядом с будкой где висел на стене старинный чёрный с круглыми пожелтевшими отверстиями дискотелефон Стояли аппараты для продажи сигарет и музыкальный ящик с двумя рядами чёрных шлаковых пластинок. В баре было, как всегда, пусто. Диагональ солнечного луча с дрожащими внутри него сияющими пылинками, пробиваясь через узкую щель между портьер высокого окна, меланхолично ласкала голубоватый овал мраморного столика на замысловатой чугунной ножке. За стойкой хозяйка Высокая женщина лет сорока пяти, со смуглым лицом, над которым возвышалась небрежно собранная копна черных волос, протирала бокалы. Женщина приветливо улыбнулась вошедшему. «Здравствуйте, маэстро, здравствуйте, рада вас видеть. Вы здоровы и благополучны?» Она подвесила сияющий бокал и поставила на стойку рюмку для хереса. «Как всегда...» Как всегда, сеньора Франческа, как всегда, ответил каминко всем своим существом, предвкушая приятную из сорта ни о чём и обо всём беседу, на которой сеньора Франческа была большая мастерица. Женщина бросила в рюмку дольку лимона, достала с полки бутылку Аларосса и Что снилось художнику Камову, мы не знаем. судя по улыбке прячущейся в густой седой растительности его лица, нечто приятное. Но что бы оно там ему не снилось, сон этот, так же, как и сон художника Каминки, ровно в тот момент, когда он приготовился пригубить любимый аперитив, был бесцеремонно прерван громким, с наигранным возмущением, интонирующим слова баритоном. Не, братцы, да сколько же можно дрыхнуть? Я уже третий раз заглядываю, а вы тут, ну прямо, ха-ха, словно мёртвые. От бесцеремонного смеха художник Каменка открыл глаза. Посреди комнаты, раскинув обтянутые тельняшкой руки, стоял Саша Арефьев. Крестишься, засмеялся он, глядя на побледневшего Камова, приставшего на постели. Не бойся, мишка, на, потрогай. и подскочив, заключил художника Камова в объятия. Разбуженный художник Каменка предпринял ряд мер, которые, как ему представлялось, нужно совершить человеку, чей рассудок отказывается ему служить. Сперва он зажмурил глаза, но когда он открыл их, видение не исчезло. Напротив, очевидно довольное произведённым эффектом, оно радостно стучало по спине и раскачивало словно тряпичную куклу, болтавшуюся в его руках художника Камова. Тогда художник Каминка обеими руками дёрнул себя за волосы. Судя по выражению лица и некоторому количеству волос, оставшихся в его руках, боль он почувствовал и довольно сильную, но на одетого в тельняшку призрака это никакого впечатления не произвело. Более того, оставив в покое Камова, он бросился к каминке. Я заключил его в объятие такой силы, что тот поперхнулся набранным в лёгкие воздухом и закашлялся. Отпустив трясущегося от кашля и страха каминку, Ведение плюхнулась на стул, плеснула в стакан вино из кувшина, долило до краёв водой и отхлебнув половину, пожаловалась: "Ничего убо делать не могу. Как привык, так да разбавлять, так и продолжаю". Художник Каменка повернулся к сидевшему на постели Камову и тихо спросил: Мишечка, скажи, ты видишь то же, что и я? Художник Камов молча кивнул. Это я в том смысле, что ты тоже видишь покойного Сашу Арифьева. Камов опять кивнул. Но ведь не можем же мы оба сойти с ума одинаково. Наверное, нет, прошептал художник Камов, потряс головой и осторожно спросил: «Арех, это ты?» «И я, Леонид Ильич Брежнев», — прокатнул человек в тельняшке и насупил брови. Художник Каминко вылез из постели и, как был в трусах, пошлепал по полу босыми ногами. Подойдя к Арефьеву, он вгляделся в его лицо и сказал. «В самом деле...» «И не изменился ничуть». «Я это...» — Арех погладил себя по пузу. «А чего мне меняться?» Вот вы. Он критически осмотрел каминку и повернул голову к художнику Камову. Мишка, ну хватит тебе в постели валяться, давай вставай. Вот вы, ребятки, честно сказать, подздали. Да ты, Мишка, совсем старик, и ты сошок. Ай-ай-ай, пьёшь, наверное. Ёж, я вижу. От чего? Пока можешь пить, пей на здоровье. Так мы орех, мы ведь как бы это сказать, Теперь старше тебя, пролепетал художник Каменко. И впрям обрадовался Арих. То я был старше, а теперь вы старше. Сашок, я же тебя с цыплёнком знал, а теперь ты лет на 15 меня постарше. Вот потеха. Ладно, ребята, давайте мыться из задела. Надо встречу отметить. Арих, извиняющимся голосом промолвил художник Каменко: Я тебя в банке видел, фу, В смысле не в банке, а в урне на Перлашес. В Париже тебя ведь нету. Сошок, ну возьми ты глаза в руки. Возмутился Арих и стукнул себя кулаком в грудь. А это кто? Пушкин опять вы за своё. Ну что значит нету? Понятно, что поначалу непонятно. Но ты успокойся, ничего сложного тут нет. Главное, не бзди. Оно само собой высканится, вот увидишь. Смикнёшь Художник Каменка покачал головой, и опасливо косясь на Арефива, направился в ванну. "Арех", сказал художник Камов. "Ну хорошо, с этим мы разберёмся. А ты мне вот что скажи. Выходит, что мы тоже умерли? Господи!" рассердился Арефив. "В первый раз вижу таких дураков. Мишка, ну ты же умный мужик, вон гляди. Тебе ведь Сейчас до смерти в сортир хочется, правильно? Правильно. Понятное дело, простата играет, годы они своё берут. Ну а теперь опять мёртвые в сортир ходят. Художник Камов задумался. По идее не должны вроде. Вот-вот, по идее. А идея уж кому как не тебе знать, она первичнее матери, сечёшь? Не бзди, сказал же тебе, живой ты пока. А ты, Арих? Я-то? Я как бы мёртвый. Но выходит не для всех, и не всегда. Да не беспокойся ты, Мишка, будь проще, поймёшь. Скрипнула дверь в ванной, и оттуда появился завёрнутый в полотенце художник Каменко. "Ожил", отобрительно сказал Арих. "Контрастный душ по утру и тическая сила". Художник Каменко подошёл к Ариху. Я так счастлив видеть тебя, Арих, сказал он с нежностью и застеснявшись собственной сентиментальности, повёл взглядом по комнате. Слушай, Арих, а что это, ну вот это всё? Где мы? Где ты сейчас? Это, важно сказала Арефьев, академия. Академия? Ага, академия художеств. Только подпольная или иначе катакомная. «Господи, а где же она?» — ахнул художник Каминко. «Под рынком кармель». «А ты, Арих?» «Я?» — гордо приосанить сказал Арих. «Я здесь профессор, вот так-то». В столовой, кроме троих художников, никого не было. «Все вкалывают», — объяснил Арих, подтирая куском питы хумус с фулем. «Все вкалывают», — объяснил Арих, подтирая куском питы хумус с фулем. Примечание: хумус и фуль популярны на Ближнем Востоке, еда из бобовых. Конец примечания. Я признаться, люблю здесь бывать. Жрачка уж очень толковая, а хумуса такого нигде в мире нет. Так где это я остановился? Ах, да, Бенвинутка. Да вам это известно, конечно, парень лихой, и кинжал у него не для украшения подвешен. При нужде он и с тремя разберётся. А нам неприятности не нужны. Случайному человеку здесь не место, властям про нас знать не нужно, так что в экстренных случаях на стрелку он выходит. Рефев с удовольствием посмотрел на пустую тарелку, подтёр последним кусочком питы золотисто-зелёную полоску оливкового масла, отправил его в рот, прожевал и сказал: "Компания тут, конечно, отменная. Но русских как раз сейчас почти что и нету. Был Стерлигов, Арих начал загибать пальцы. Но оказался такой интриган, что его попросили. Затем Лёвушка Юдин, Петя Митурич, Рихард не захотел. Вовка тоже особого энтузиазма не выказал. Сашенька Тишлер часто наведывается, его здесь любят. Исаак Ильич Паул Николаевич Казимир Северинович, те регулярные гости. И еще в прошлый визит Илью Ефимовича встретил. Вот вроде и все. Текучка, как вы понимаете. Как говорится, спрос определяет предложение. Но есть и постоянный контингент. В столовую вошел высокий седобородый старик в длинной подбитой мехом мантии и бархатном берете, из-под которого на плечи не спадали длинные седые волосы. Художники смотрели, Каминка и Камов, переглянувшись, начали подниматься из-за стола. Старик чуть улыбнулся и, сделав им жест, мол, сидите, подошел к бару, налил в бокал немного светло-зеленой жидкости из бутылки странного вида, посмотрел ее на свет, постоял, наклонив голову, словно прислушиваясь, удовлетворенно улыбнулся и, сделав прощальное движение рукой, удалился. — Вечно что-то химичит, — сказал Арих. Но я признаться не пробовал, побаиваюсь. Вообще он ни с кем тут близко не сходится. Однако в классе у него яблоко упасть негде. Дверь в столовую опять приоткрылась, и на пороге возник невысокий жилистый старик, в перетянутой поясом старой и испачканной тунике, тощие ноги его были обтянуты коричневыми ретузами. Его лицо с переломанным носом было сосредоточенным, даже мрачным. Художник Каменка, прохрипев, господи, начал подниматься. Художник Камов за ним, но старику, видав людей, нахмурился и ищщет. Да ладно вам всё время вскакивать, махнул рукой Арих. На всех здесь не навскакиваешься. Народ тут, конечно, впечатляющий, что говорить. И поначалу особенно бросаешься к каждому. Но люди, он пожал плечами. Они и здесь остаются людьми. Делить уже вроде нечего, а всё равно характер никуда не денешь. Этот, он ткнул пальцем в сторону двери, он всё больше сам по себе. И слепец тоже не моего поля ягода, но Арефьев восторженно оскалил зубы. Есть славнейшие люди, славнейшие. Возьми Пако. Ну чудесный, просто чудесный свой в доску мужик. А Наре, Теодор, они тоже из наших, и Пабло, конечно. Ему, правда, пришлось пару раз в ухо дать, но с тех пор лучше субутыльника нету. Вы, ребят, что будете, чай, кофе? Я бы эспрессо и водички стакан, промычал Каменко. А мне, если можно, чайку, с достоинством сказал Камов. Травного, успокаивающего. Ты пойми, Арих, всё-таки стресс-то какой. Понимаю. Чего ж тут не понять, сказал Арих. — Сидите, я принесу, вы как-никак в гостях. Он поднялся и пошел за стойку, где поблескивала кофеварочная машина. — Мишка, а хочешь, я тебе не из пакетика, а живую вербену с живой мятой заварю. Тут есть. — Пожалуй, — сказал Камов. Через несколько минут Арех вернулся с подносом. — Это тебе, — он поставил перед Камовым чашку и большой заварочный чайник. — Это тебе, Сашок. — Это тебе, Сашок. А я по привычке чёрный чаёк. Он швырнулся, вободившись поднос на соседний столик и шумно отхлебнул. Красота. Так что моя любимая компания, понятно, когда так выходит, что все вместе собираются, это пака, одна беда ни хрена не слышит, приходится на пальцах или записочками. Пабло, Сашенька Тышлер, Анаре, Фрагонарчик. И Терентий с корнилкой. А Терентий с корнилкой кто это? Полюбопытствовал Каминко. Э, блях, муха, Арих, хлопнул себя по лбу. Вы же там наверху их имен не знаете. Это, Сашок, великие художники. Теренциус виллу Ливии расписывал, ну, ту, которая в палаце Массима, помнишь, садик? А Корнелиус и вовсе виллу мистерий в Помпеях. Чудесные ребята, ну, просто... — Скажи, Арех, — перебил его Камов, — а почему тут нет шагала? — Тупиковая ветвь, — пожал плечами Арех. — Ну ладно, мужики, поели, попили, а теперь пошли, я вам студии покажу. Они поднялись из-за стола. — Арех, — продолжал любопытствовать Каминка, — а зачем ты ешь и пьешь? Тебе разве надо? — Во-первых, Сашок, из вежливости, — поднял палец Арех. — Все-таки я здесь как бы хозяин, а вы гости. — Ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, Во-вторых, понятное дело, не надо. А в-третьих, он задумался, в-третьих, сами поймете, поимейте терпение. Первым делом они заглянули в натурные классы. В одном из них распоряжался бледный человек в черной шляпе, в черном камзоле с барабанскими кружевами, в черных панталонах до колен с обтянутыми черными чулками плотными икрами. Рыжеватые волосы и рыжеватая с проседью бородка клинышкам. Он как раз объяснял студенту принцип вытягивания корпусного светлого мозга из жидкой тьмы тени. На подиуме позировала молодая женщина со светлыми глазами и очень белой кожей. В другом классе, оживлённо жестикулируя сухонькими и изродованными артритом руками, распоряжался сухой старик в серой кепке. Его худенькое укутанное пледом тело тонуло внутри инвалидного кресла на колёсах. Бёдра, грациозно мурлыкал он. Посмотрите на эти бёдра, ласкайте их кистью, любите их. Модель, на удивление похожая на ту, что позировала в соседнем зале, лежала, вытянувшись на роскошном персидском ковре. А кто тут позирует, Арих? И почему они так похожи, близнеашки? Ты что, не узнал, удивился Арих? Да это же Сюзанна. Сюзанна Володом. Она на моей памяти никогда не отказывала, но когда есть возможность, предпочитает лежать. Позвоночник, как ты сам знаешь, у неё того. А та, что стоит, так это она же и есть. То есть, как, Арих? Ну так просто там она, и тут она. Яг, к примеру, по-твоему, только здесь востребован. Арих скорчил значительную физиономию. Я и в Питере преподаю, там больше всего у вас. А недавно вдруг в Нью-Йорк позвали. Ну что ты на меня вылупился, Сашок? Ты пойми, я одновременно и там, и тут, и Сюзанна тоже. И каждый так. Есть такие, что не в десятках, сотнях мест, как в Винсент, например. Леонардо, Поль и Леонри. Он махнул рукой. Однажды сам поймешь, ладно. Дальше у нас портретные классы. Там сегодня сам Анйоло, Олег закатил глаза. Неужто, прошептал художник Каменко. А можно на него хоть глазок взглянуть? Нет, мотнул головой Олег. На дух не переносят любопытных. Может, в банку зафетилить? Ну, ещё есть у нас, конечно, натюрмортные дела, но я, как вы знаете, далёк от этой темы. А там кто заинтересовался художник Каменко? там ого-го кто, с уважением сказал Арих. Джорджо, Поль, Жоржик, Кузьма Сергеевич. А ещё классы композиции, света, технологий, техник, рисунка, графические мастерские, скульптура. Короче, ну просто шикарно. Вот только с пейзажным классом у нас проблема. Состав на сегодня, ну просто изумительный. Я, Чёрнер, Оба Клода, Терентий, Поль, Анри, Нахум, Петя. Но все тут идет, так сказать, на пальцах, теоретически. Поскольку, сами понимаете, наверх нам хода нету. Вот, гляньте. Он приоткрыл дверь. Перед группой ребят у стены стоял невысокий, кудрявый, с завитой, острой бородкой, длинноносый человек, одетый в заляпанной краской хитон. Тут же на деревянной скамейке стояли горшки с красками. Кисть. чтобы с неё не текло на работу, лучше всего держать вот так. Человек поднял руку, обмакнул кисть в краску и терентий шепнул Арих. Видите вон там слева стоит длинный парень в вязаной юрмолке, а рядом девица. Плотно сбитые девица лет 17 с небольшой украшенной шапкой, висящей волос головкой на крепкой высокой шее, приоткрыв рот пожирал ярко-синими глазами человека с кистью в руке. Он как раз ловким, полным изящества движением закрутил на стене арабеск стебля. Исключительно способная девка хмыкнула рых. Ты её знаешь? Не припомню, отсутствующе сказал художник Каменка, не сводя взгляда с человека в хитоне. Ну да, она же тель-авивская. А ты в Иерусалиме? «Ну, давай же, Саня, двигайся. Ты что, столбенел, что ли?» Арефьев осторожно прикрыл дверь. «Давай, шевелись, ректор ждет. В нашей системе принято, чтобы ректор был из местных. Так, знаете, всем удобнее. Ну и декорум соблюден. Приличие, братцы, великая вещь». Камов бросил на Арефьев удивленный взгляд, чем-чем о склонности к приличиям Арефьев известен не был. «Э-э-э», — сконфузился Арефьев, — «удивляешься, Мишка». Я этому здесь научился. А куда денешься? Народ вокруг замечательный, но, знаете ли, амбициозный. Эго то всё, короче, без политеса не обойтись. Они прошли по коридору, завернули направо и Арефиев осторожно постучал в дверь. "Заходите, заходите", раздался приветливый чуть картавый голос. На встречу нашим героям поднялся невысокий, широкоплечий бородач с высоким куполом лба. над ласковым круглым лицом. «Шалом, шалом! Походите, очень приятно!» «Вы», — прошептал художник Каминко, — «Боис Шац к вашим услугам, а вы, я так понимаю, господин Каминко, да-да, наслышан о вас от дочери моей Зоары». «Вас, Шац приветливо протянул широкую ладонь художнику Камову, вас, судой мой, не имею честь из знать, но при много наслышан от нашего общего друга. Он ласково улыбнулся Арифьево. Профессор Шац быстро стал объяснять, как его Каминко основал БЦЛ. Он у Антокольского учился в Париже. Ах, маг Матвейч, заплыл улыбался Шац. Изумительный Прекрасный души человек, он, к сожалению, сейчас не часто у нас бывает, а я отсюда практически не отлучаюсь. Но что же это вы стоите, садитесь, садитесь. Чего-нибудь горячего? Для посетителей у нас тут прохладно. Мне, пожалуй, чайку травного, если можно. Чего-нибудь успокаивающего, пробормотал художник Камов. И мне, пожалуй, поддакнул художник Каминко. А в течение... «Пятый номер — пиво», — сказал Арих и загоготал. «Ну вот и чудно», — обрадовался Шац и забегал по комнате. «Так вы у нас... Ну да, конечно, что это я... Так сказать, в пивы им... Вот так и живем». «А кто это все придумал?» — спросил художник Каминко. «Да как вам сказать?» — конфузливо сказал Шац, не переставая бегать по комнате. «В общем, наверное, я и придумал. Понимаете...» Уши всегда и повсюду происходили, но во-первых, нерегулярно, он загнул мизинец на правой руке, а во-вторых, он загнул безымянный палец случайно и неорганизованно. А тут в последние лет 30, ну как бы это сказать, подъемность возросла, и тогда мне пришла знать идея этой, как сейчас говорят, этнонативные, так сказать, катакомбные академии. Теперь А не у нас повсюду, в Нью-Йорке, по Гиже, и в Москве. Ну а здесь место родное выстраданное. В Софии наведываюсь, тоже место хе-хе не чужое. А вот и чай, и пиво. Я, извините, не пью. Профессор осторожно сказал художник Камов. Всё, что мы видели, нет слов, это совершенно изумительно, но Простите, конечно, я не очень понимаю. Вы, наверное, хотите сказать зачем? прервал его Шац. Да, облегчённо сказал художник Камов. Вот именно. Видите ли, Шац уселся в кресло. Когда-то Академии, вы это знаете, не хуже меня, возникли в качестве заведений, призванных, как и любое учебное заведение вообще, снабжать ученика знаниями, позволяющими ему преуспеть в выбранной им профессии, художника в данном случае. Попутно Академия прививала студенту понятие о добре и зле, прекрасном и безобразном, ну и так далее, в соответствии с духом своей эпохи. Короче, идеология, она как бы это сказать, сопровождала мысль естество не более того. Но к середине XIX века, вы знаете, я ведь говорил и с Клодом, и с Эдуардом, и даже с Миседига, хотя он профессор Шатц развёл руки нашего брата даже и здесь недолюбливает. Так вот, все они говорят, что эти недоразумения, ну, салон отверженных и так далее, были результатом неприятия идеологии. То есть историческая живопись, сюжеты, мифология, всё это было чуждо молодым людям. Бунт против академии был бунтом не против мастерства, а против идеологии. Академия стала реакционной в ту секунду, когда идеология стала важнее мастерства, а мастерство попутно перестало соответствовать новым техническим возможностям изобретении тюбика, сделавшее художника мобильным, позволившим в упор заниматься современной окружавшей молодых людей жизнью. Ну, а потом сами знаете. Идеологии между техство узошлись, и дело дошло до совершенно во абсуда. Сегодня говорят: у вас наверху царит демократия и полное равенство всего совсем. А раз так, то задача академии на первый взгляд является обучение студента азам профессии, а также, поскольку всё демократично, принципом разных стилей, мол, реализм делается так, импрессионизм так, концептуализм так, а дальше голубчик получи пинок под задницу и иди думай своей головой. Но насколько я понимаю, вместо этого в ваших академиях преподаётся исключительно идеология, причём одна единственная. Получается, что, ну, никакой разницы между ними и и акциональными академиями середины позапрошлого века просто нету. Более того, говорят, он понизил голос: "Вы там живёте в эпоху большого художественного теолога шаг влево, шаг вправо это уже было когда-то в нацистской Германии, в Советском Союзе". но чтобы по всему миру ай-ай-ай, впрочем, он скачил, пойдёт, обязательно пройдёт. Ну а пока есть люди молодые, не готовые подчиняться диктату, желающие думать своей головой, алчущи, так сказать, и мыстыки для них вроде как единственная альтернатива. Хи-хи. Это такая скорая мёртвая помощь. Ну, ну, это я пошутил. Жизнь, знаете, оказывается гораздо более сложная штука, чем принято думать там наверху. Шац перестал бегать по комнате и сел в кресло. Теперь и так, он задумчиво погладил бороду. Мы, разумеется, очень рады вас принимать и когда-нибудь кто знает, но вы уж простите, в этом вашем визите есть определенная двусмысленность. Мы, как вы понимаете, не в курсе многих даже бывшинства аспектов тамошней он кивнул на потолок жизни и они нас не касаются. Кулами кроме... шаца замялся, а потом поднял взгляд на двух стоящих перед ним художников. Вы попали сюда по настоячивой просьбе Гоголя. Его пухлая рука провела по бороде. Видите ли, существование нашей академии хранится в абсолютном секрете. Не дай бог, они станет известно, трудно даже представить последствия такого прескобного события. Поэтому прежде всего я рассчитываю на ваше молчание. Оба художника кивнули головой. Замечательно, сказал Шац. При всём этом на лицо определённая сложность. Наши учащающиеся и мы существуем в разных мирах. И единственным местом, где эти два миры пересекаются, является это и подобные ей академии. Так, студии вы уже видели. Чудно. Единственная загвоздка у нас с пленэрным классом. В силу понятных причин там, он поднял глазок вверху: наш преподавательский состав, как бы это сказать, он на мгновение запнулся, подыскивая подходящее слово. Вот Неди способен. Типей так. Он снова задумчиво погладил бордо. Мы, разумеется, гады вас принимать, и когда-нибудь кто знает, Шарс неуловко поёрзал в кресле и продолжил. Да, как я уже сказал, это единственное место или точнее одно из очень немногих мест, где контакт двух милов возможен, отсюда необходимость в некоем механизме. К чий задачей является разработка и осуществление системы контактов между этими двумя мирами, а также налаживание и поддержание системы безопасности, с тем, чтобы этот контакт не оказался гковым ни для той, ни для другой стороны. Гоги, человек, который занимается системами контакта и безопасности. Просил, чтобы мы спрятали. Шарс конфиузился. в смысле пиjunitили вас на несколько дней. Гоги является ключевой фигурой в нашем деле, и как вы понимаете, в просьбе ему мы отказать не могли. Извините, перебил художник Камов. Но я чего-то не понимаю. Существует два мира, это ясно. Существует посредник, в чью задачу входит осуществление контакты, и здесь проблем нет. Но почему, Гोगी, ведь он Камов замялся. Живой, подсказал Шац. Художник Камов извиняюще поднял брови и кивнул головой. Я понимаю, что вы имеете в виду, медленно продолжил Шац. И понимаю ваш вопрос. Вы правы. Для того, чтобы успешно справляться с этой работой, Человек должен принадлежать и тому, и другому миру в равной степени. Ответ на ваш вопрос заключается в определении феномена живой. Говоря о людях, мы склонны считать, что мозговая деятельность, дыхание, работа сердца являются определяющими условиями и признаками жизни. Это так и не так. Ведь живой человек состоит не только из сердца, перегоняющего кровь, лёгких, снабжающих её кислородом, мозга, отвечающего за управление организмом, его интеллектуальную и эмоциональную деятельность, а полнодлительного аппарата, позволяющего ему осуществлять различного рода операции и так далее и так далее. Человек это ещё и сумма надежд, вер, иллюзий, и они не в меньшей мере, чем все вышеперечисленное, являются условием человеческого существования. Точно так же, как постепенно отмирают те или иные клетки, постепенно стираются межпозвоночные диски, изнашиваются сердце и печень, так же постепенно исчезают, стираются, гибнут веревенья иллюзий, надежды, и с каждой из них умирает часть человека. Так одной из первой погибает вера в то, что родители всесильны. С первой травмой будь то сломанная нога или порезанный палец, исчезает иллюзия, что ты неуязвим. С первой несчастной любовью умирает надежда на счастье. Впрочем, если человеку повезет, Шац улыбнулся, то надежда на счастье умирает несколько раз. А вот когда человек, растеряв все иллюзии и веры, подойдя к финалу, расстается с последней надеждой на то, что с ним этого не произойдет, Вот тогда умирает и сам человек. Шац помолчал, а потом тихо сказал: "Гоги давно ни во что не верит. У него не осталось никаких иллюзий. И он ни на что не надеется. Он идеальный посредник". Какое-то время все тихо сидели. Возвращаясь к нашей теме, мы вас здесь Подержим у себя до тех пор, пока Гэди не скажет, что вы можете покинуть катакомбы. Ну, а пока будете здесь, походите на уроки. Увеяю это захватывающе, интересно и не бесполезно для вас. Занятия у нас все практические, кроме по причине поментома ранее пленарного класса, поэтому мы готовим группы, так сказать, теоретические, затем они самостоятельно проводят пленар на практике недели две. А потом возвращаются, и мы подводим итоги, обсуждение работ и так далее. Сегодня у нас заключительный день первого этапа, и завтра они должны были выйти на пленэр. Шац снова замолчал. Но, похоже, планы пойдётс менять. Понимаете, Гёги сообщил, что всё вокруг находится под наблюдением. Появление студентов вряд ли останется незамеченным и может вызвать, ну, смущённо закашлялся. Короче, это опасно. Опасно для них и опасно для академии. В общем, надо этот вопрос срочно решать. Так что вы меня уж извините за то, что не могу уделить вам достаточно времени. Обязательно, обязательно ещё обо всём поговорим. Зу улыбался Шац, видя, что каминка порывается что-то сказать. Знаю, знаю, Зоара мне говорила, что вы обо мне писали, что вы интересуетесь подробностями парижского пикюда. Профессор, художник Камов поднялся со стула. Мы благодарны вам за работу и за предоставленную возможность увидеть вашу удивительную академию. Вот только злоупотреблять вашим гостеприимством и срывать ваши педагогические планы нам за подло будет. Правда, Сашок? Он повернул голову к каминке и тот громко шмыгнув носом кивнул головой. Ну вот, наконец-то у нас консенсус, улыбнулся Камов.